Март. Всю неделю таяла. По дворам, по проулкам вода, У нас и не пробредешь, Калошишка заливает. Против окон лужи В нее глядится небо чуть пооблачное. В Ходькове уж грачи прилетели. Братец не приметил которого числа. Кабы брести тихонечко деревенской дорогой, мечтала я лужи, в овраг еще снег. Под снегом айнде поверх ручей гремит. Подойти бы да посидеть у избушки на обсыхающей завальнике. Хозяин скворечник чинит, петух где-то далеко пропоет, тишина. А небо, небо ненаглядное. Опять думается, там хорошо, где нас нет. Печали да забот ведь с собой носишь. Думается, кабы нужды да печали сердечной не было, так... И в городе в кирпиче сидел бы. Ох, не молвил. Март. Сей год малоснежно была зима. Поздно падали снега, не слежались, их круто изгонило. По городу булыжник везде вытаил, в переулках грязно, по большим улицам шапсохло. Из жилья своего низенького вылезаешь, в глазах заребит, как светло. Грязь, лужи а светло. Ишь, небо вложит глядиться. И несозвучным этому блеску сам себе кажешься, как крот под слепой выпался. Бульваром брел, да брел. Чудное дело. День, а бульварами никто не идет. Слякотный ж, грязь, вода. Порядочные люди тротуарами сыплют. Я непорядочный, к грязями грести люблю» прух что никого нет ребятишки тоже никак люди им тоже не интересно по сухим тротуарам им тоже любее по снежным лужам обутку мочить стайка мальчишек видит что я вроде них кружаю по лужам остановлю зздана воробьев погляжу тростью в луже поболтаю веточку понюхаю в изели ко мне симпатию дяденька пойдемте вон там за деревом лужа большая сидеть можно в луже Нет, пенек есть. Март ненаглядный, ранний утро года. В марте и вечер беспечален. Ребятам любо где почтеннейшие всякой иной публики нет, и мне тоже. Мальчишки они озорняки, да светлые они, предвзятости, тяжести, а главное, скуки в них, в детях, нет грузу этковой. Злобы, а главное, безразличия к людям в детях нет. Безлюдье? Вот ты не в городе. Ясное небо вечернее, мокрые дороги, вода, холодный ветерок. Но это холодок утренний. Весь ты утро, весь ты радость, весь ты любовь моя, Заветный заповедный месяц. Март. Март. Время к восьми вечера. А все еще не погасла заря, дома уж стоят черными силуэтами, но потемнелая дорога все еще блестит лужами, отражающими тихий свет зари. Был я еще молод, и так же в это же оконце глядела долгая весенняя заря, и опять вижу узор ветвей на золотистом догорающем небе. Когда-то, а уж не так давно, Сладкая радость проникала в мое сердце от этой красоты неба, веток, воды. А теперь я гляжу и знаю, что это радость ведь любимый мой месяц — март. Но как будто остается эта радость там, за концом, и не проникает в меня. И выступая на подмостках, я уже не вхожу в роль, делаю привычные жесты, привычно понижаю или усиливаю голос, смешу. Публика хлопает, а мне, увы, безразлично. Ведь что в двадцать пять, то в пятьдесят пять преподношу. Не чувствую, — примелькалось. Без даты. Бойко сей год вода сбежала из крыш и со дворов. Не успел я наслушаться этого шепота ночных мартовских копелей и сосулек ледяных кровель не видел. Конечно, в деревне. Протяжнее весна. У брателка все, выспрашиваю, как на Ходькове воды, как ручьи, как грачи, пажа какова, а ему? В ночь-то с работы к поезду попадает, сги не видно, грязь да вода, дорогу утеряет, на поезд опоздает, на ветру ждет. Уж второй час ночи, братишки, нет. Я сижу, жду, он стукнет в оконце, вот ведь горе. Для гнева, для ярости, для раздражительности, для всякой скорби, для страха, для печали по-прежнему обнажена душа. А к тонкостным впечатлениям, скажем, зимней весенней природы, душа моя стала тупа и костна. Это не потому, что мартышка к старости слова глазами стало то, что для меня детали пейзажа тушуются, не есть минус в планах живописного восприятия. Не крошечными, лукавыми глазишками моими Соглядаю я, скажем, вешние воды, вербу ручья, Жаворонка на проталинке. Тут зрительное впечатление не главное. Ты сам участник пейзажа И воспринимаешь его всем существом, всеми чувствами. А осезанием, потому что многие твои разъезжаются Вон куда, вон в какие синие дали уходят, Сюда прибавь, приложи веение ветра, ощущение сырости воздуха, озябнешь ты, ноги промочишь это все неотъемлемо при живом восприятии. Б. слухом. Для творческого восприятия природы слух великое дело. Не только поэт, музыкант, артист, но и живописец слышит картину природы. Слышать и слушать, например, тишину русской весны. Тишину эту акцентирует журчане ручья, шелест ветерка вон в тех кустах, карканье грачей вон на том дальнем холме. В. обонянием Бонянем. Ветерок пахнет, холодок пахнет, сырость пахнет. Это в марте, а в апреле земля будет преть пахнуть. А когда деревья зачнут распускаться, тут ты сам знаешь, чем пахнет. И веточку, и травиночку сорвешь, обоняние и осязание вместе, и все неразлучно с живым восприятием пейзаж Я к тому это говорю, что зрение далеко еще не все даже для художника-пейзажиста. Смотрит ведь и объектив фотографа, но что в том... Фотография — это инвентарный список, опись, имущества Так что вот я не на глаза обижусь, а на то, что другие чувства лживы стали, не встанливы безучастны. В чем-то я еще не разберусь. Если красивый изгиб черной ветки на фоне белого снега меня не трогает, примелькалось, обыграно, облюблено, то силуэт нищего ребенка с протянутой ручонкой На фоне белого снега я не могу равнодушно видеть. Прежде было иначе. Но этого мне не доброта, не любовь. Любовь деятельна, а я только копеечку дам да вздохну. Таких добрых, как я, до Киева не переставить. А на дворе с утеминки выпал снег, небеса черные, земля белая. Без даты. Из книги домовых указов Афанасия, архиерея Калмогорского, от 1691 года. Как бывает нам, преосвященному архиепископу, провожание из соборной церкви в нашей хоромы, и подьяки рубят и певчи идут чинно, и свечи несут искусно. А как нас в хоромы заведут? и обратно летят с тремглав, и у соборной паперти запнутся, падают и свещи ломают. И ты б, ключарь, велел каменщику у паперти, у плит переды скобелью выгладить, чтоб ребята не падали, — тот первое дело. К сему ключарь рече, а второе дело, тем ребятам за дыремнем выгладить, чтоб знали да не падали. день Соборному протопопу снести нам в поднос пять яиц, а градским попам нести по три яйца окрашены а дьяконом снести по два яйца. 1683 год, апрель 12 -го дня. Чудное дело! Вижу куст, дерево в черной воде, полоску снега, в ложбинке, ступаю по хрупким листочкам льда, по застывшей глине у забора. Бреду через лужу, которая развеличилась во весь перекресток. Вижу нищих у церквица, откуда доносятся великопостные и еже в девятый час. И ты скажешь, воспоминания детства, как живые, встают передо мною. В том ты -то делаешь, что не воспоминания Воспоминания — дымок от папироски, окурки, а вот я ясно вижу. Чувствую, знаю, что радость, которая рождалась во мне тогда, в детстве, эта радость существует. Ты скажешь, понимаю, события твоей жизни являются для тебя звеньями единой цепи, но цепь ведь влачат. Разве ты влачишь воспоминания детства? Или уж это чудная золотая цепь красное золото нержавеет, и дивное дело. Бывает ведь и в юности, в отрочестве, горести, печали. Но в золотой цепи жизни моей черных звеньев нет. Должно быть, с золотом слезы-то сплавились. Как это ты можешь ощущать и переживать одновременно то, что было с тобой сорок лет назад, и то, чем живешь ты в данную минуту? Как можно совместить переживания шестнадцатилетнего с шестидесятилетним? Несколько десятков лет моей жизни — это несколько десятков червонцев, которые все при мне. существует этих златниц таково, что их нельзя растерять. Жизнь свою я назвал златою цепью, первое звено есть ее — младенчество последнее звено есть старость, концы этой цепи соединяются, получается вечность. При этом называя я свое младенчество первым звеном, а старость последним очень условно. Уцепи два крайних звена, два начала и естественных соединить. Разговор сейчас идет не о вещественном, плотском, осязаемом, но все же и тело мое, руки, ноги, те же самые, что были в четырнадцать лет. Я говорю о переживаниях тех или других лет моей жизни, которые явились знаком, знамением, залогом. Я отозвался тогда всем моим существом, всеми моими чувствами. От этого родились реальности, стали существовать вещи, которые нельзя сизать руками, нельзя видеть телесными нашими гляделками, но которые, несомненно, существуют. Истинная мудрость должна была об этом знать. Истинная философия должна об этом сказать. В каких-то книгах, вероятно, это объяснено, выведено и сформулировано. Человек я, зело, неграмотный. Языка у меня этого нет, и терминологии надлежащие не знаю. Опытно, для себя дошел, а объяснить не умею. Но я и не собираюсь создавать философской системы, и я говорю отнюдь не о вещах отвлеченных. Ничего абстрактного я не понимаю, этого не существует для меня. Может быть, абстрактными силлогизмами можно доказать и какую-то реальность, но я не учен, не школен и в грамоте недоволен. Я упомянул о своих переживаниях, которые являются знаком и залогом и которые есть доказательства несомненной реальности а отнюдь не воображен. Кратко приведу то, что в ином месте рассказал подробно. В 14 лет у меня был некий пир, некий брак с дождем. Был полдень, блистало солнце, лил дождь, благоухали цветы, березы, тополи, пели птицы. Я скинул одежонку и в восторге наг плясал в теплых потоках. Я как был восхищен в тай и слышал неизреченные глаголы. Царственно было, как будто утешитель меня всего исполнил. Это событие, плоть бы исти, существует. И таких восхищений было в моей жизни несколько. Последние В теперешние годы жизни, на паже, затем у прудов, я как бы видел суть вещей. Я глядел на те же деревья, на ту же землю, на те же воды, которые видел много раз. Но в эти, не знаю, часы или минуты, все становилось не тем. Глаза как бы переставали глядеть, уступая место иному зрению. был сентябрь конец месяца с тяжелой ношей спустились мы с братом в долину пажи от митиной горы к больничной брат пошел быстрее, чтобы взять билет и обрел тихо день склонялся к вечеру безлюдно безглагольно Бурая земля черная вода голые деревья я с трудом передвигал ноги но вдруг начало все изменяться передо мною преславно стало вокруг Как бы завесы открылись, раздернулись, все стало несказанно торжественным, и черные воды, и долина пели, пели, как громы сладкая дива. Еще утро волшебное и на реке Лаи, помню. Описать словами не можно. Не один год жил я на Лае. Из окон домичка нашего все один и тот же вид, Река под окнами, лодочка у пристани, Изгиб полноводной реки, луга на той стороне, кайма лесов. Но бывали утро, мы собирались с отцом на охоту, Он укладывает пару, свесла, я гляжу диво, которое творится вокруг. Серебристый, призрачный, туман над водами, Небо глядит в зеркало воду, Вероятно, отсюда и чувство волшебности, и будто летишь с чайками. 24 марта. После полдня стало пасмурно, потянул знобкий ветер с севера. Кот полез в печурку, не снег ли будет? Носил дровешки Хорошо, любезно, сердцу на дворе. Строгая такая погода, красота форта, свет без теней голая земля лужи но не осеннее остывание а надежда охота к творчеству ожидание радости подложив под колени плаху колю сарая дровишки озяб так греюсь люблю когда холод или дождь на улице население в дома улезет колю дрова а сердцу любее дасветлее суровость весны строгость дня Вселенское могущество природы — это все, как мать меня обняла. пром тюкаю, согнувшись, и оглянуться боюсь, Кабни из объятий не вывернуться Передо мной водная лыба, камень, глина, дерево, и ветер, и небо, а завтра благовещение радостно шептывает мне тебе, Люба, потому что во всей вселенной так, и над звездами везде ручьи, и весна и в это или камни и скоро пойдут реки и сейчас грачи вьют гнезда а завтра благовещение, обещание радости вчера к ночи вылез на двор братишка ждать подивился тихости часа уже ни снега ни льдины дворы и дороги сохнуть хотят то уж апрель заветное утро Ещё друг наш спит, но жизнь идёт будить его. Последние пелены снимают с земли живые вешние ветры. Апрель — месяц. Заветная пора, заповедное время. Ветры обвивают дороги, обсыхают холмы. Пойду по тропам, по дорогам, пойду по холмам, по долинам. Все восхищаются когда, шествуя, сыплет цветами весна, я люблю пору ожидания и время обещания, люблю эту тихую и прекрасную прелюдию весны. Без даты. Нынче тихий облачный день, без тепла, ровный свет, как бы утро. На кухне спрашиваю у молотки, что сегодня на дворе-то? Хорошо, отвечает весна, не ушел бы с улицы. С улицы входит Молоткина свекровь. Суровый день, час не могла с ребенком посидеть, застыла. Завидно мне на молодых. Чем не то обвеселяться, так уж надолго. А старый обрадует чему-нибудь, да и повянет. Молодость не над чем веселиться А старость хоть знает, над чем надо радоваться. Да сил мало радости удержать. Молодость веселится над тем, что есть, видит то, что сейчас хорошо. Старый снует о том, чего нет, видит то, что плохо. Без даты. Облачный день, западный ветер, на севере должно идут трики Стиль дня был северный, была некая важность. Перена серебристых облаков потянуло небо.